Глава восьмая. Когда рушатся стены — Может, мне принести воды или позвать слуг? — предложила Афина. Она появилась в зале богов Елецких не позже, чем через две минуты, как графиня упала в обморок. — Нет, она уже приходит в себя. Охотница приподняла хозяйку дома, прислоняя спиной к пьедесталу собственной статую. — Давай постараемся без лишнего внимания и говорить тише, — сказала она подруге. — А то придется еще приводить чувство слуг, — рассмеялась Афина. Сделала пас рукой, и в дальнем конце зала загорелся огонь в осветительной чаше. — Вообще-то я рассержена, — неожиданно заявила Светлоукая. — Здесь есть многие-многие боги, но нет меня. Ох, и будет у меня повод строго поговорить со Астерием. — Он не виноват. Этому залу несколько сот лет, — поспешила пояснить Артемида, видя, что Елецкая приоткрыла глаза. — Пожалуйста, принеси то кресло. Усаживу графиню. Охотница указала взглядом на притенное кресло, стоявшее рядом со шкафом. — Я шучу, Артия, — рассмеялась дочь Зевса. — Ну, конечно же, он не виноват. Но мне же нужен повод. Елена Викторовна шевельнулась и открыла глаза шире. Из тумана проступило лицо Артемиды. Левее ее стояла еще какая-то богиня, образ которой Елецкая не смогла узнать сразу, хотя многократно видела его в информационной сети и священной росписи храмов. «Не волнуйся, спокойнее, ваше сиятельство», — произнесла Артемида, удерживая ее за плечо и не позволяя встать. «Это Афина, моя подруга». Ее не нужно бояться. — И давай сюда, в кресло. Охотница без труда приподняла Елецкую и усадила в кресло, поднесенное Афиной. — Главное, не волнуйся ты, разящая в сердце! — проговорила Елецкая, все еще чувствуя головокружение. Она хотела встать, ведь сидеть перед богиней не подобало, однако Артемида с прежней настойчивостью удержала ее. — Я поговорю с Сашей сразу, как он вернется. Я ему устрою. Я заставлю жениться на тебе вместо Ковалевской, — заверила Елена Викторовна, пока еще не совсем понимая, что говорит глупость. Афина прыснула смехом и даже закрыла лицо руками. — Не надо говорить с ним об этом. Я просто сообщила о том, что мы с твоим сыном очень близки. И думала, что эта новость станет приятной, — сдержанно произнесла небесная охотница. Как я сказала, у меня с ним очень хорошие отношения, И мы сами решим, как нам быть дальше. Пусть он женится на Ковалевской. Я одобряю этот брак. Прости. Елеска снова взяла ее руку и поднесла к губам. Сама не понимаю, что говорю сейчас. Для меня это слишком невозможно. Елена Викторовна тут же подумала об императрице, от которой ушла чуть больше часа назад, и поняла. Все, что сотворил Саша, ее сердце может просто не выдержать. Может быть, в самом деле ей стоило поехать к барону Истафьеву и постараться там отстраниться от происходящего, которое не помещалось в ее голову. «Графиня, нас очень волнует вчерашний визит Геры». — сказала Афина. — Если сейчас ты чувствуешь себя недостаточно хорошо, чтобы поговорить о нем, то поднимись к тебе в покое, отдохни, сколько потребуется. Мы с Артией навестим тебя позже, допустим, вечером. Но нам нужно узнать все, о чем она говорила с тобой сегодня же. — Я все расскажу сейчас. Все. Елена Викторовна тяжело вздохнула, собираясь с мыслями. Их было слишком много, и очень трудно было, видя, выделить самые главные из них. О некоторых обстоятельствах говорить очень не хотелось. Особенно о том, в каком состоянии Гера застала ее своим появлением. При воспоминании своего позора с Дилда и резко закрыла глаза и покачала головой. — Охотница небесная, прошу, не суди строго, я очень грешна. — Ты успокойся. «Ни я, ни Афина здесь вовсе не для того, чтобы судить», — мягко сказала Артемида, по-прежнему держа руку на ее плеча. «Тем более ты — мать человека, которого я люблю. И ты мне тоже дорога, особо дорога из всего огромного числа людей. Прошу, расслабься, отбрось все тревоги и просто расскажи, как все было». Грешная, немного успокоившись, повторила Елецкая более уверенным голосом. «Перед появлением Геры у меня был барон Истафьев, мой давний друг-воздыхатель. Я за него едва не вышла замуж после смерти Петра, но такое желание меня уже давно оставило. А Евклид любит меня по-прежнему, очень любит, мечтает, чтобы я оставила Майкла и вернулась к нему. Мы пили вино, вспоминали всякое». А потом я поддалась, позволила ему лишнее. Он целовал меня в губы, и я к своему стыду отвечала. Мне было трудно его выгнать, но все-таки я настояла, и он ушел. Ушел, и примерно через полчаса появилась Гера. Удивительно то, что она сказала. Елецкая задумалась, глядя на огонь трепещущей в осветительной чаше. — Я не могла понять, и сейчас не понимаю, зачем это нужно, величайший... «Что такого необычного?» — она сказала. Афина присела перед Леской на корточке, прикрывая полупрозрачной тканью голые ноги. «Она сказала, будто желает, чтобы я вернула отношения с бароном Евстафьевым. Она хочет, чтобы он стал моим мужчиной. Но это же невозможно. У меня есть Майкл!» — воскликнула графиня. Богини переглянулись. А Елена Викторовна, постепенно вспоминая подробности этого разговора, продолжила свой рассказ теперь уже более охотно.